Николай Леонов, Алексей Макеев. Клеймо оставить негде. Роман из книги Николая Леонова и Алексея Макеева Привычка к темноте. Серия Полковник Гуров. Чёрная кошка. Москва, Эксмо, 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Полковники МВД Гуров и Кричко расследуют дело о ДТП, в котором погиб генерал МВД в отставке Давишин. Бывшие сослуживцы генерала в один голос характеризуют его как редкостного мерзавца, использовавшего служебное положение для личной наживы. Сыщики вылетают в Иркутск, где погибший начинал свою служебную карьеру. То, что удаётся узнать от тамошних старожилов, приводит Гурова и Кричко в недоумение. Оказывается, в прошлом генерала кроется страшная тайна, разделившая когда-то его жизнь на до и после. Конец аннотации.